Глава 31. Ты уверена, что для предложения руки и сердца достаточно торта? Кира улыбнулась. Кирилл был очень взволнован. Пожалуй, она его ещё не видела таким. Тем интересней было посмотреть. Абсолютно точно достаточно. Если бы мама была жива, ты мог бы купить цветы, а так обойдёмся тортом. Как думаешь, твой отец не будет против? Кира замерла с занесённой над головой расчёской. «Против? Да ты что? Ты ему нравишься. Абсолютно точно». «Мне бы твою уверенность», — вздохнул Кирилл, разглаживая несуществующие складки на брюках. «Эй, ты сам захотел попросить моей руки по всем правилам? Если передумал, никаких проблем, в конце концов мы живём в двадцать первом веке. Родительское благословение нынче не такая уж и необходимость». «Нет». — качнул головой Кирилл, — с отцом поговорить святое дело. — А раз так, то надевай рубашку, потому что лично я уже почти готова. Кира чмокнула любимого в уголок губ и тут же быстренько отступила, дабы не искушать. Кирилл её манёвр разгадал, улыбнулся во весь рот, вызывая её ответную улыбку. — Ты хоть его предупредила? Или как снег на голову упадём? — Да. Сказала, что приду не одна, а с сюрпризом. Он, кстати, тоже о чём-то хотел со мной поговорить. Можно сказать, одним выстрелом убьём двух зайцев. Интересно, о чём? Понятия не имею. Знаешь, я нарадоваться не могу, что у нас, в принципе, появилась такая возможность разговаривать. Он ведь когда пил, а, ну его, даже вспоминать не хочу. Вот и правильно. Главное, что всё уже позади. Да. "А впереди только счастье", уверенно кивнула головой девушка. "Только счастье", подтвердил Кирилл, схватил с полки огромный вязаный шарф и намотал Керине на шею. "Там холодно сегодня, первый снег", пояснил свои действия. "Так мы ведь на машине". "А вдруг прогуляться захочется?" не сдавался мужчина. "Ну что, пойдём?" "Угу". Отец их встретил непривычно взволнованным. Кира невольно наприглась. У тебя что-то случилось, пап? Тот дёрнул ворот рубашки, неуверенно провёл рукой по рана посидевшим волосам. Да, вы проходите, не на пороге ведь. Угу. Пап, вы уже мельком виделись. Это мой Кирилл. Очень приятно, Эдуард Савич. Взаимно. Мужчины обменялись рукопожатиями под напряжённым взглядом девушки. Ох ты, папа, да тут целый пир. Ну ты и молодец, похвалила родителя Кира, заглянув в гостиную. Отец откашлялся, дёрнул кодыком. Это Фира растаралась. Она вообще очень вкусно готовит. Да ты садись, Кирочка. И вы, Кирилл, что же мы стоим в ногах, правда, нет? Кира послушно присела, приподняв внемлом вопросе брови. И где же она? У Фиры кое-какие дела. Кира. Я должен тебе сказать нечто важное. Ты только не сердись, пожалуйста, и пойми меня правильно. Подроживающими руками девушка схватила графин с клюквенным морсом. Если ты хотел меня напугать, то у тебя получилось. Нет, нет, ничего плохого не произошло. Наоборот, мне предложили работу, выпалил Эдуард Савич. Ложка, которую Кира накладывала в будущее мороженое салат, выпала из рук. Но девушка, казалось, этого даже не заметила. «Работу?» — тихонько переспросила она. «Да». Никитина переманили за границу, и мне предложили взять его часы. «В университете?» «Да. С испытательным сроком, конечно, сама понимаешь. Но предложили». «А ты?» «А я согласился». «Господи!» — Кира уткнулась лицом в ладони. «Это же... Чёрт! Я даже не знаю, что сказать. А тебе разве можно? Инфаркт — это ведь не шутки, папа. Может, не стоит спешить? И упустить такую возможность? Ну уж нет. Чувствую я себя прекрасно. Лучше, чем когда-либо в последнее время. И Фира... Так и знала, что дело в ней. Нет-нет, не в ней, просто. Мы хотим пожениться, Кира. Она самодостаточная женщина. и мне бы хотелось быть достойным её». Кира оставила все попытки наполнить тарелку. Ничего хорошего из этой затеи всё равно не выходило. То ложка упадёт, то компот разольётся. «Пожениться, значит?» «Да, если ты, конечно, не против». «А если против?» Отец сглотнул, а сел устало в кресло. Кира не сводила с него напряжённого, изучающего взгляда. Он изменился за время, прошедшее после выписки, помолодел, посвежел лицом и даже немного отъелся. Кира замечала все, и наутюженную рубашку, и острые стрелки на брюках, о которые, казалось, можно было порезаться. Отец выглядел ухоженным и очень-очень взволнованным. «Ты для меня важнее всего, дочь, и я и так тебе задолжал. Против тебя не пойду, и Фира об этом знает». Кира закусила губу, зыркнула на Кирилла, который со очевидным намёком сжал её ногу под столом. Да знала она, знала. Не было у неё никаких прав распоряжаться отцовской жизнью. Мама умерла, и как бы не было больно это осознавать, с её смертью жизнь не остановилась. Наверное, Фира Львовна действительно была не самым худшим вариантом. Положив руку на сердце, любая другая женщина вызвала бы у Киры аналогичную реакцию. Так что Дело было вовсе не в потенциальной невесте, а в ней самой. И причина заключалась не только в детской эгоистичной потребности знать, что отец принадлежит ей одной. Прежде всего Кира переживала о судьбе самого Эдуарда. Она страшилась, что ему снова причинят боль. Меньше всего на свете ей бы хотелось вновь собирать его по частям. Ну, так что скажешь, дочка? Если это то, чего ты хочешь, то я не стану возражать, не имею права». Кирилл облегчённо выдохнул, переместил руку ей на талию, ободряюще прижимая к себе. Кира с благодарностью накрыла его руку своей, лишний раз убеждаясь, что поступила абсолютно правильно. Улыбнулась, снова взглянула на отца. Сердце сжалось от того, каким счастливым он был, а ведь она могла и не увидеть этого счастья. «Спасибо», — прошептал Эдуард Савич. Господи, да за что? Кира вскочила, бросилась к отцу на шею, прижалась всем телом, будто бы в детство вернулась, и разрывелась. Эй, ну ты чего, Кирёха? Всё хорошо ведь, всё хорошо. Кира вскинула голову. Да теперь всё хорошо, замечательно просто. Немного успокоившись, Девушка вернулась на свой стул, вытерла бумажной салфеткой нос и рассмеявшись сквозь слёзы счастья, сказала: "Вообще-то мы тоже с Киром не просто так пришли. Мне кажется, я уже догадываюсь, какой у вас повод". Улыбнулся Эдуард Савич. "Ух ты, это в значительной мере облегчает мою участь", пошутил Кирилл. "Эй, ты сам хотел". "Да, да, ты об этом мне уже напоминала". Щёлкнул по носу невесте мужчина. Эдуард Савич, я прошу руки вашей дочери. Так я и знал, довольно кивнул головой будущий тесть. Совет да любовь, как говорится. Молодые столкнулись бокалами с морсом и счастливо рассмеялись. Шампанское по случаю помолвки будет потом. Кирилл уже приготовил всё необходимое и даже кольцо купил, красивое, с небольшим, но чистым бриллиантом. А пока официальная часть, по поводу которой он только зря волновался. Папа, а не кажется ли тебе, что твоя невеста уж слишком заработалась в выходной день? Не пора ли нам её домой звать? Эдуард на секунду замер, а потом отложил салфетку и гордо распрямил плечи. Твоя правда. Я сейчас ей позвоню. Фира Львовна приехала спустя 40 минут. От прежней боевой женщины не осталось и следа. Она робко застыла в дверях, не решаясь войти в комнату. Возникшую неловкость сгладил Кирилл, который отодвинул для женщины стол, пригласив ток к столу. Положить вам салатик, сверкая обаятельной улыбкой, поинтересовался мужчина. Спасибо, Кирилл Владимирович. Ей правда что-то проголодалось весь день на ногах. Просто Кирилл. И как сегодня много квартир продали? только одну и продала, и купила. Кстати, о небезысвестном вам доме. Кира насторожилась. Это в каком же? В вашем доме на набережной, улыбнулась Фира. Мы с вашим отцом решили начать новую жизнь. А какая новая жизнь в старых стенах? Никакой. Это я вам как специалист говорю. А тут ещё Рудольф Адольфович свою жилплощадь продавать надумал. я не смогла упустить такую возможность. Вы купили квартиру родика? Сделка пока оформляется, но да, скоро мы станем соседями, если вы, конечно, не возражаете. Фира Львовна бросила обеспокоенный взгляд на Эдуарда Савича и не смело коснулась его руки. Но это ведь это дорого и вообще, папа, откуда у тебя деньги? Кира Вы не волнуйтесь, я давно себе жильё присматривала, и это ведь не важно, кто именно оплатит покупку. Ей показалось, или отец действительно покраснел. Похоже, нелегко ему было принять то, что приобретение недвижимости легло на плечи невесты. Впрочем, как и любому другому нормальному мужчине. Фира даже слышать об этом не хочет, но я бы хотела оформить кредит на половину стоимости. Еру накрыла волной паники. Только кредитов ей не хватало. Если отец сорвётся и снова запьёт, выплачивать тот придётся, известно кому. Ты мог бы сдать эту квартиру, а на вырученные деньги гасить долг, нерешительно пробормотала девушка. В ней боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, она всем сердцем желала отцу личной жизни, а с другой очень беспокоилась о том, что если у него ничего не выйдет с Фирой, Тот вновь сорвётся. Именно поэтому Кира не предложила продать их старую квартиру, чтобы внести свою часть средств. У отца должно остаться место, куда он в случае чего сможет вернуться. Да, возможно, она слишком перестраховывалась, но если жизнь чему-то её и научила, так это осторожности в принятии судьбоносных решений. Это совершенно не обязательно, робко запротестовала Фира. «Нет уж, Фирочка, Кира предложила отличный вариант». На том и порешили. «Вроде бы всё прошло неплохо», — удовлетворённо заметил Кирилл, часом позже выруливая со двора. «Да, отец, конечно, меня удивил. Не думала я, что он захочет куда-либо переезжать. Возможно, ваша старая квартира у него ассоциируется с твоей матерью, и ему некомфортно там находиться с другой». Может быть. В любом случае это так неожиданно. До сих пор не могу поверить, что они станут нашими соседями. Тебе не понравилось этой идея, констатировал Кирилл. Не то чтобы не понравилось. Просто я уже так привыкла к Родику, поверить не могу, что он действительно уезжает. Кажется, что без него всё будет не так, и как-то грустно становится. Он мне уже как родной, все они. Удивительно, правда? Ничего удивительного. Просто дом собрал под своей крышей подходящих людей. Кирилл подмигнул невесте, плавно сворачивая на их тихую улочку. "Ого, это что ещё за представление?" удивилась Кира, разглядывая толпу возле дома. "Уж не проводы ли Рудольфа?" Кирилл нахмурился и припарковал машину немного в стороне. Проезд к дому перегородил шикарный Мерседес, который, несмотря на все предположения Киры, принадлежал Рудольфу. Катя, Ариша и Таня плакали. Семён нервно курил в стороне, обнимая свободной рукой зелёную после болезни Наташку. Депутат и Лёшка топтались неподалёку. Тут же бегали дети спортсменов. Весь дом собрался у подъезда, не было только соломии. «Что здесь происходит?» — тихонько поинтересовался Кир у Семёна. «Провожаем, вот господина». «Уезжает всё же». прошептала Кира. Как жаль. Наташка кивнула, шмыгнула носом. Видимо, и она с трудом держала себя в руках. Ну, как говорится, долгие проводы, лишние слёзы, бросил Рудольф, поглядывая на часы. До свидания, мои дорогие. До новых встреч. Обняв каждого на прощание, Рудольф в последний раз оглянулся, скрываясь за тёмными стёклами автомобиля. Машина плавно тронулась и медленно покатила прочь. "Ужасно", всхлипнула Катерина. "Не представляю, как мы теперь будем жить". Сердце Киры сжалось. Неожиданно самый счастливый день в её жизни омрачился. Щемящая грусть наполнила сердце, и стало так обидно за Родикой и Саломию, и за всех одиноких людей, за то, что не всем удаётся познать любовь, а познав, не всегда получается её сохранить. Будто бы почувствовав её состояние, Кирилл притянул невесту к себе, прижал к груди, нежно-нежно погладив шелковистые волосы. Вдыхая родной аромат, впитывая по атому силу любимого, Ира упустила всё то, что случилось потом. Вскинула голову уже тогда, когда голубой Mini Cooper с Аламией в эффектном развороте, которому могли позавидовать даже каскадёры, перегородил путь Mercedes у Родольфа. Мгновение и Соля выскочила из своей машины. Ещё секунда — открылась дверь Мерседеса. С такого расстояния они не слышали ни слова и только лишь могли с замерзшим сердцем наблюдать за разворачивающимися событиями. «О, боги! Он целует её!» — закричала Катерина, подпрыгивая на месте. Со всех сторон послышались облегчённые вздохи, крики и даже свист, свистел, конечно, Семён. «Так бы и раньше!» — хмыкнул депутат, ударяя Сёма по спине. Ну, теперь, наверное, в ресторан. Отмечать такое дело. Гущин подойдёт, я столик закажу. Да ты что, Семён, вмешалась в разговор мужчина Наташка. Там ужасно дорого и невкусно. Давай мы из девочками что-нибудь сообразим. Семён бросил короткий взгляд на Лёшку, который изо всех сил старался сдержать смех, припомнив их давний разговор в пивнушке, и ёркнул на ухмыляющегося Кирилла. Ира смеялся, что есть силы под ничего не понимающим взглядом Наташки.